Глава сорок Разрушение. Ночью выдалась холодная. Томас Мордекой спал на едва прикрывающей землю подстилки сухой травы, и его трясло. Но отнюдь не из-за холода Томасу снился кошмар. Ужас, тьма и боли. Боль, заполнившая все, что было внутри, снаружи, и там, куда грешнику только предстояло отправиться. Проклятый миром могучий колдун, герой леденящих душу кровавых легенд, он лежал, обхватив руками колени и всхлипывал, как перепуганный ребенок. Запах сырости и гнили. Томас хорошо его помнил. Этот запах сопровождал колдуна долгие годы на болотах черного леса. И вот он снова щекочет ноздри, смешавшись с вонью свечного сала, алхимических настоев, серы, мяса и внутренностей. О да, этот сладковатый смрад, ни с чем не спутать. Но на сей раз он исходит, не от препарированного зверя, не от останков жертвенных бедолаг, отловленных на проселочной дороге. Нет, эта вонь поднимается снизу, от собственного живота. Там явно что-то не так. Совсем не так, как должно быть, но взглянуть страшно. И все же взгляд медленно, мучительно, будто продираясь сквозь терновые заросли ужаса, следует вниз. Он скользит по лацканам распахнутого халата, по серой мантии, покрытой тут и там застарелыми темными пятнами. Но чем ниже, тем больше становится пятен свежих, красных. Постепенно от серого не остается и следа. Ниже груди все алое. Халата липнет к телу, ткань натянута под собственным весом, она мокрая и тёплая, тепло струится в паху по ногам, хлюпает в домашних шлёпанцах. Взгляд следует за ним и различает в этом малом поблёскивающем отцветами огня кошмаре, руки, держащие нож. Они тоже обогрены, они дорожат и кривой тонкий клинок трепещет вместе с ними, будто живой. Спазматический вдох пропитанного страхом удивлений. И вот нож срывается с охваченной тремором ладони, летит на пол. А его место занимают кишки, белесые, в кровяной слизи. Они лезут наружу из поротого живота, как узники, коим отворили двери темницы. Так нетерпеливо, так быстро, виток за витком, отталкивая друг друга. И вот уже подставленные ладони, полны ими, этими сизыми зловонными невольниками плоти, они скользят и перекатываются, Остатки непереваренной пищи видны под их полупрозрачной шкурой. Дрожащие пальцы без отчета смыкаются в нерешительных попытках удержать комки кишок от падения. Но те не желают подчиняться. Они так упруги и податливы одновременно. Они скользят, и извиваются, ползут прочь. И со смачным влажным шмяк падают на грязные дощатые полы. «Потерянные», – проносится в голове мысль. «Больше это не комы. Теперь это длинная петля осклизлой плоти, экскрементов, связывающая желудок с анусом. Скоро она воспалится, разбухнет, загниет, покроется омерзительными, смердящими нарывами. «Избавься полностью», – подсказывает мысль. «Чья?» «Неважно». Пальцы решительно смыкаются на нижнем участке прямой кишки. Та вздувается по сторонам от них, как жидкий кварц в щупцах стеклодува. Резкий запах нечистот разбавляет густую дробную вонь. Рывок. Острая боль пронзает тело снизу доверху каленым штырем. В глазах темнеет. Желудок изрыгает наружу содержимое. Тепло струится между ягодиц, по задней поверхности бедер, под колени. Но мерзкая петля все еще связывает части пищеварительного тракта, вцепилась в них мертвой хваткой. Ослабшие было пальцы сжали кишку с удвоенной силой. Зубы скрипят и крошатся, сомкнувшись. Веки трепещут с безумной частотой в попытке стряхнуть навернувшиеся слезы. Рывок. Истошный животный вопль выходит из человеческого горла вместе с брызгами солюны и рвотных масс. Челюсти едва не выскакивают из суставов. Надорванный рот добавляет кислоту кислотному желудочному соку привкус железа. Ноги подкашиваются. и Истерзанное тело валится на залитый кровью пол. Но петля... «Чёртова петля на месте, проклятие, проклятие, проклятие!» Дрожащая рука скользит в кровяном киселе по полу, к ножу. Пальцы стиснули костяную рукоять, тело лежит на левом боку, ноги поджаты к выпотрошенному животу, вывернутый наружу брюшной жир, бугристый, желтый, трется о колени. Рука с ножом отведена за поясницу, кончик клинка не дрожит, он пляшет, как эпилептик на адской сковородке. Несколько попыток не приносят ничего. кроме порезов на ягодицах. Нет, нет, нет, так ничего не выйдет. Истерзанное тело с трудом садится на полу, скрестив ноги. Ослабшая рука с ножом отправляется в пустое черево. И ниже, мимо мочевого пузыря, минуя тазовые кости, огибая позвонки. Здесь её не так сильно трясет. Здесь она окутана родной плотью, как одеялом. Или по иной причине. Черное изогнутое лезвие проникает все глубже. Бритвина острая, оно режет кишку, рассекает мочевой пузырь на пути к цели. Смешанная с кровью моча течет внутрь, заполняет пустоты. Но скоро она отыщет выход. Острёё клинка уже близко. Оно нащупало искомое место и погружается в мышечную ткань. Перед глазами мрак. От боли звенит в ушах так, что не слышно собственных воплей. Рассудок близок к полной капитуляции. Но все это не мешает стали продолжать движение по кругу. Голова с разинутым ртом запрокинута, тело сотрясает спазмы. Оно как ветви дерева в шторм, мечется из стороны в сторону, и только рука с ножом, словно могучий ствол с глубокими корнями, непоколебимо. Что-то или кто-то не дает ей дрогнуть, ведет ее. И вот стали срываться супругой плоти. Круг замкнулся. Новая попытка. Пальцы выпускают нож склизкий от крови и нечистот. снова берутся за безобразную петлю. Крепче, как можно крепче, до скрипа, ими розовато-сизой мерзости. Вдох, выдох и... Рывок. Кишка с треском отрывается. Теперь ее рваный, изрезанный нижний конец лежит в руках на манер бронспойта, стянущимся к желудку шлангом, сочась тошнотворной красно-коричневой массой. Но это не вызывает отвращения. Наоборот, лишь радость избавления. Избавление от вульгарной зловонной ткани, что веками опошляло существо величайшего колдуна. Разве это не повод для радости? О, да, еще какой повод. Порванный, окутанный кровавой пеной рот растягивается в чудовищном подобии улыбки. И тут же искажается гримаса ярости. Нет, не вся ещё дрянь исторгнута. Нож снова ложится в ладонь, для него есть работа. Желудок, почки, железы и печени. Непогрешимая сталь доберется до всего, вырежет, выскребет всю мерзость. Шматки плоти валятся на пол, ноги скользят в жутком месиве. Боль теперь не страшит. Она стала частью этого нового существа, пропитала каждую его клетку, каждый атом. Криков больше нет. Ничто не нарушает деловитых и размеренных звуков, издаваемых лезвием, пластующим внутренности. Мрушина вспорото до мечевидного отростка, изрезанные легкие свисают наружу, как дранная ветошь. Сердце лежит возле ног, но жесткая трахея все еще противостоит натиску стали. Сложно. Рука с ножом никак не заходит глубже в грудную клеть, а ребра слишком крепки, чтобы выломать их. Снизу не подступиться, значит, нужно сверху. Глаза не видят, они багрово от лопнувших сосудов. В пекло глаза, такая же дрянь, как и все остальное. Кончик линка тонет в нижнем веке, все глубже и глубже. Глазное яблоко приподнимается, теснимое народным предметом, переворачивается зрачком к низу. Вот так. Лезвие рассекает нижние мышцы, и зрачок резко взмывает, скрывается под верхним веком. алое яблоко чуть выходит наружу, кровь широкой ленты течет по щеке и шее. Еще надрез, и оно виснет на зрительном нерве. Последние усилие, и глазница пуста. Прекрасно, но слишком долго. Гораздо быстрее будет. Клинок на треть своей длины заходит во второй глаз и резко проворачивается в нем. Стекловидное вещество лезет наружу, утесняемое погрузившимися в глазницу пальцами. Они цепляют изувеченное око и вытягивают. Взмах ножом. Дело сделано. Замечательно. Растопыренные пятерни обхватывают голову на манер маски. Большие пальцы занимают вакатные места в кровоточащих полостях. Так гладко, так чисто внутри. Озноб больного наслаждения пробегает от шеи к копчику. Но не время расслабляться. Чертова требуха сама себя не выскребет. Нужно добраться до проклятой трахеи. Через рот? Сложенной щепотью пальцы проникают в гортань. Мышцы рефлекторно сокращаются в рвотных спазмах, позабыв об отсутствии желудка. Еще глубже, Еще. Распираемые изнутри ткани рвутся. Но все же руки не пройти, слишком узко. Не беда, ведь и есть нож. Первая помеха – нижняя челюсть. Долой её. Клинок разрезает одну щеку, вторую. Рассечённые жевательные мышцы отпускают челюсть в свободное падение, и она упирается в ключицы. Ещё несколько надрезов возле суставов, подъязычной области, и пальцы обеих рук вцепляются в нижний ряд зубов. Первого рывка хватает лишь на то, чтобы выдрить правую сторону суставной сумки. Челюсть перекашивает, и язык, провалившись в дуру, касается КДК. Новый рывок снова не справляется с левым суставом, но правую сторону отрывает полностью. Кровь и слюна заливают грудь. Руки тянут неступчивую челюстью вниз, крутят ее. Сустав хрустит. Треща лопаются недорезанные сухожилия. Язык мечется, ища опору. Еще поворот, еще. Да чего же необычно ощущать, как собственные зубы впиваются в ладони. И вот голова резко отклоняется, расставшись наконец лишней деталью. Теперь ничто не помешает выдрать из себя этот мусор. Руки хватают гортань, отгибают ее вперед и вниз, да, приподнимаясь, увлекает за собой остальное. Вывалившиеся лохмотья легких вновь скрываются в грудной клетке. Руки дрожат от напряжения, зажатая в них речевая трубка хрустит и хлюпает. Нужно тащить. Тащить, что есть силы. Горта, не загнувшись, наконец, ломается ниже кадыка. Алая пена покрывает то, что недавно было шеей. Оно раздулось, деформировалось. Вытянутая тарахея болтается, как обод. Лёгочная ткань, розовая, пористая, лезет промеж ключиц, чавкая и пузырясь. И вот последний ее лоскут покидает грудную клеть. То, что час назад дышало и жило... вываливаются наружу и виснет на остатках соединительной ткани изуродованного рта. Оболочка, бывшая телом Томаса Мордека, поднимается с колен. Выдранные легкие распластались по пустой груди, живот зияет дырой, редкие нетронутые кровью участки кожи, мертвенно-серы. Но жизнь, вопреки всему, не покинула сие жалкое пристанище, где все еще теплится разум колдуна. Обогрённые руки расходятся в стороны. и безглазый взор обращается во тьму с немым вопросом. «Довольна ли ты, моя госпожа?» И тьма дает ответ. «Эй, Томас!» Олег склонился над дрожащим, будто в лихорадке, мордыкаем, и тронул за плечо. «Нет!» Тело колдуна моментально сжалось в тугой комок и с удивительной скоростью на четвереньках метнулось к стене, будто принадлежало дикому зверю. «Нет!» Вжался Томас в холодные камни, защищая голову скрюченными руками, и лишь убедившись в отсутствии смертельной угрозы, начал возвращаться к реальности. Что? Что тут происходит? окинул он все еще полубезумным взглядом крепостной двор, ставший импровизированной строительной площадкой. Готовимся к вылету, ответил Миллер, волокущий оглоблю, стоящую в центре двора клети. Надо ее укрепить, пояснил Олег. Не хотелось бы сюрпризов на высоте. Ты в порядке? Я?» Приложил Томас ладонь к груди и только сейчас заметил, что сидит на корточках, после чего встал и деловито отряхнулся. «Разумеется, более чем. Нужно только...» Неловко продемонстрировал он спаявшийся в драконьем пламени кольчужный рукав. «Пойду подберу что-нибудь более элегантное». «Может, приглядеть за ним?» бросил оглоблю Миллер. «Нет». Помотала головой Олег. «Никуда он не денется. Ты слишком опрометчив». Отправилась Санте вслед за колдуном. Особенно для человека, которого столько раз обманули. Тем временем Ларес и Бреннер, безучастные к происходящему в крепости, расположились снаружи. Северный ветер нёс в холмы стужу и трепал побелевшие волосы чародея, недвижимого, седающего на хвосте дракона. Лицо голландца и прежде сухое приобрело еще более острые черты, а в лучах восходящего рутюзона казалось высеченным из камня. Серые глаза глядели за скрытый дымкой горизонт на пару с глазами желтыми, светящимися, как пронзенный солнцем янтари, на фоне антроцитова черной шкуры. Чародей вздохнул и пыль поднялась из-под жухлой травы. Затем его рука вынула из ножен кинжала. Дракон чуть повернул голову, и два взгляда встретились. Ладонь Лареса обхватила клинок крепче, еще крепче, пока красная нить не заструилась по холодной стали. Черные губы дрогнули и поползли вверх, обнажая частокол зубов. Два взгляда слились в один. Наконец, чародея удовлетворенно кивнул и разжал ладони. ларс донеслось из-за стены. «Ты там? У нас все готово, пора!»